Глава 24. О том, что войска осаждающих взяты в клещи и идёт бой, леди Ирано узнала почти сразу же. Новость принесли водоноши рано утром. Оставив ведра со свежей водой, мужчины возвращались наверх за свежей порцией, каждый раз принося новые сведения. Тама говорят, что ихнее величество король прислал войска, а окружили святоши аж со всех сторон. А теперь с другой стороны наоборот, огроменные войска подошли. И тама во бьются. На этом фантазия леди сломалась. Она не смогла понять, с какой именно стороны подошли огроменные войска. Кого бьют-то? Своих или чужих? Но капитан Вест довольно быстро задал несколько вопросов крестьянам и пояснил леди и стоящим за её спиной взволнованным женщинам. Войска короля подошли с двух сторон, окружили лагерь церковников. Идёт бой. И кто побеждает, капитан Ирен схватила Веста за рукав. Бог рассудит ваше сиятельство. А я пока ничего точно сказать не могу, несколько укоризненно ответил капитан. Когда водоноши вернулись в третий раз, удержать их леди Ран не смогла. Да не очень-то и пыталась, если честно. Там о леди лорд Ричард приказал наших вояк на подмогу из крепости выпустить. Так того надобно на присмотреть за воротами, да и мало ли, какая помощь понадобится. Все трое были возбуждены и полны решимости оказать какую помощь. Дверь за ними захлопнулась заложили задвижку. Самой Самуирен просто не выпустил наверх капитан Верст. Отчитал как ребёнка. Миледи, это не развлечение для скучающих женщин. Вы думаете, я сейчас не хочу оказаться со своими людьми? Запомните, без приказа лорда отсюда не выйдет никто. Маленький капитан даже фыркнул от возмущения, как рассерженный кот, и покачал головой. Ох уж эти бабы что леди, что крестьянки никакого понимания. Грай неодобрительно уркнул. Конечно, капитан свой, он прекрасно знал его, но говорить так с леди не стоит. Собаки от сидения в подвале тоже ослабили. Спасала их то, что дети частенько термашили их от скуки. Лоран регулярно вычесывала, да и леди Ирен, понимая, как тяжело животным без движения, отпускала их по утрам с водоношами. Потому утром у псов обычно было хорошее настроение. Ирен покорно покивала головой и пошла к отцу Марию. Священник был уже не молод, сидение в подземелье и на него оказало своё пагубное воздействие. Вот уже неделю он кашлял. Кроме того, от сырости и грязи у него развился фурункулез, и долго стоять ему было тяжело. Нарывы под мышками болели и сильно беспокоили. Но мысль о том, что сейчас там наверху решается их судьба, так взбудоражила всех, что люди падали на колени и со слезами молились. И священник не мог бросить свою паству. Одна из старых церковных молитв Зазвучало сперва рядом с неуклюже устроенным аналоем. По мере того, как просил он Господа даровать живота и победы защитникам, вечной жизни всем, кровь отдающим, всё больше и больше голосов сливалось в общий хор. Подвал открыли только после полудня, и последние часы ожидания были самыми тяжёлыми. Капитан Веста долго допрашивал тех, кто стучался в двери, и до тех пор, пока не узнал голос лорда Ричарда, засов не сдвигал. На солнце люди выходили под слеповато щурясь, в вечном полумраке подвала глаза отвыкли от яркого света. Плакали многие, страху натерпелись достаточно. Ирен выходила одной из последних лично прошла по камерам, проследила, чтобы не остался в суматохе кто-то из детей или стариков. Другие ответвления подвала, что располагались под основной частью дома, обыскали Дикон и пара подростков постарше. Во дворе царил такой переполох, что невозможно было понять, где свои, а где чужие. Сновали люди по развороченным камням мощёной части двора. Одна из старых башен, как раз та, где не было крыши, рухнула совсем. В многих окнах не было стекол, и Эрен поняла, придется снимать часть остекленения с ее башни. Ходили незнакомые солдаты и офицеры в красных с жёлтым сюрко, были и люди в цветах ее отца. Снег представлял собой грязную кашу, смятую многими сотнями ног. Военные смеялись, пили что-то из фляг, кто-то уже успел ухватить дебелую селянку, слышался бабский виск. С трудом пробившись в этом людском месиве, ледя отыскала мужа. Он показался ей постаревшим. В рыжих волосах на висках виднелись тонкие седые полоски, добавилось морщин и усталости. Лорд Тричерт «Ирэн, нам пришли на помощь войска короля и войска лорда Берета. Осаду сняли. Людей нужно кормить. Побеспокойся об этом. Иран чуть улыбнулась, как всегда деловито и немногословен и сух, как морёный дуб. Он не видел детей почти три месяца, но даже не спросил, как они. Логика его поступков совершенно ясна. Если бы дети заболели, ему бы сообщили. Зачем спрашивать, если всё нормально? Спорить и возмущаться она не стала. Не к месту это. Сколько человек нужно накормить, Ричард? И есть ли пленные? Их нужно кормить. А раненые? Солдаты расположились за стенами. Сюда они просто не войдут. Им отправлено зерно и скот, они разберутся без вас. Пленных скоро пригонят и расположат в темнице. Они подлежат королевскому суду. И пара дней без еды им не страшна. Проследите только, чтобы давали пить. А вот для офицеров и лордов нужно приготовить достойную еду и помочь устроиться на ночлег. Всех их немного меньше сотни. Они будут ужинать в замке. А раненые ими занимаются. Но думаю, что стоит послать Марша помощь, раненых много. Немного поколебавшись, Ирен всё же рискнула спросить: А что с отцом Клавдием? Тело нашли и опознали. Кто-то из лучников попал прямо в смотровую щель его шлема. Ирен набожно перекрестилась, но дышать ей однозначно стало легче. Всё, Ирен, ступай. У меня ещё есть дела. Ричард развернул кресло, и оба солдата, что сопровождали его, двинулись следом. Первое, что сделала леди Ирен, нашла Анги с детьми и строго-настрого запретила выходить из комнаты. Анги, займись уборкой, протопи там всё, помой. Сейчас я пришлю женщин, еду вам принесут. Но вечером будет пир, а несколько десятков пьяных вояк, совсем не то, на что нужно смотреть детям. Анги, испуганно косящаяся по сторонам, непонятливо покивала головой. «Дикон, помоги Анге, проследи за детьми. А собаки, собаки останутся со мной. Не хватало ещё, чтобы в этой суматохе кто-нибудь принял меня за лёгкую добычу. Лидер, позвольте я останусь с вами. С детьми вполне справится Квай Рейн. А вам не стоит ходить одной, поверьте. Немного подумав, Франс согласилась и, собрав свою свиту, двинулась осматривать кухню и пиршественный зал. На кухне она оставила Сайнорину присмотрит за поварами и решит, что готовить. Госпожа Кёрс осталась в пиршественном зале: отмыть, протопить, найти столы и скамьи, приготовить высокий стол, застелить скатертью и сервировать серебром. Каждая из женщин она прикрепила по нескольку селянок в помощь. Так меньше шансов попасться на глаза толпе возбуждённых боем и кровью мужикам. Целией будут. А еду вечером пусть разносят лакеи. Сейчас они чистили по замку камины и таскали дрова, устраивая комнаты для ночлега гостям. Эта зима тяжёлым финансовым бременем легла на плечи леди. 3 дня солдаты короля и ее отца столовались продуктами замка. Если учесть, что пришлось дополнить им обозы фуражом, крупами, мясом, то замок остался в зиму с полупустыми подвалами. Большая часть урожая погибла, собирать было некому. Погибло несколько мужчин в лесах. Не все смогли обустроить достаточно удобное жилье и добыть пропитание. Была и хорошая новость, ну, относительно хорошая. То, что леди Рент в своё время приняла за горящую деревню за рощей, оказалось сожжёнными стогами сена. А вот дома и часть у крестьян уцелели в этой самой большой деревне. Пострадало около десятка домов в одном из дальних селений. Тут сложно назвать причину, то ли солдаты ограбив дома, подожгли, чтобы скрыть следы, то ли то же самое сделали не слишком чистые на руку соседи. Теперь уже и не важно идти людям некуда, и практически все сёла остались в зиму без еды, домашней скотины и корма для редких уцелевших коз и коров. Вот кони остались целы, их мужчины забирали с собой в леса. Однако кормить их также было практически нечем. Порасина коса была сорвана нападением. Снабдив уцелевших крестьян крупой на зиму, леди окончательно разорила свои подвалы. Пришлось еще и купить сена, обозы шли из ближайших деревушек, и добрые соседи, пользуясь безвыходным положением леди, цену ломили совсем не божескую. До слез было обидно, что из-за амбиции одного человека погибло столько людей, и еще зимой неизвестно, как выживут часть домов всё же пострадали, и сейчас в замке осталось на зимовку около 50 человек. Именно поэтому, как только солдаты покинули замок Маронга, она взялась за восстановление мастерских. Конечно, работу она всем найдёт. Хозяйство нужно восстанавливать, придётся самой купить коз и коров по весне, завести птицу и прочее. Владеть разоренными землями и смотреть, как крестьяне умирают с голоду, это не для леди Ирен. Первый месяц ей казалось, что у нее шесть рук и две головы не меньше. Она успевала следить за всем: как меняют разбухшие от влаги деревянные части ткацких станков, как ремонтируют мебель и комнаты, как восстанавливают две каминные трубы на крыше, как ухаживают за чудом уцелевшим скотом ездила с визитами вежливости к соседям баронам, заодно скупая у них излишки корма для живности, зерно и крупы. Именно тогда она и выделила из всех соседей одну семью. Далеко не самое богатое поместье, она даже колебалась, стоит ли туда заезжать, земель мало у них совсем, вряд ли предложат что-то путное на продажу. Однако не просто предложили, но ещё и по очень вменяемой цене. Хозяйка поместья, вдова 52 двух лет, проворная и говорливая леди Присса сказала так: Я вам ваша светлость сочувствую очень, и прямо вы правильно делаете, что крестьян поднимаете. Потому и цену с вас ломить не буду, грех это, на чужом несчастье наживаться. А вот сказывают, что у вас гобелены делают хорошие в поместье. Так вот, сено я вам несколько восков дам, а вы уж будьте милостивы, не деньгами мне, а тканью отдать. Да и не обязательно прямо сейчас, как чуть разберётесь с домом, тогда уж. А я обшивку давно хотела обновить. Дом у леди Приссы содержался в большом порядке, хоть и был невелик. Башня, донжон всего на три этажа и не слишком большой двор, окруженный каменной стеной. В этом данжоне и жила сама леди, и на первом этаже была расположена кухня. Прислуга и мастерские находились в небольшой пристройке у стены. Больше всего Ирен понравилось то, что проблему туалета леди Присс решила достаточно чётко. Из туалетной комнаты для гостей выносили горшок трижды в день, мыли и возвращали назад, а прислуга ходила на задний двор в деревянную будку. Ежели делать так, как в больших замках, леди Ирен, то вонять будет ужасно. И покои мне не завести далеко от такой комнаты. Сами видите, место у меня небогато. А от вони этой мухи заводятся, не люблю я такого. Пожалуй, это был самый приятный визит, хотя и не самый прибыльный. Сена у леди Присы действительно было мало. Среди живых при замке селянок выделилось несколько вполне искусных мастериц. Одна из них, пышнотелая высоченная, как мужчина Джайда, обладала на удивление тонким вкусом и умением придумывать новые рисунки. Сама я, ваша светлость, не понимаю, как это у меня так вот выходит. А только прямо вижу, что если вот эту ниточку сюда пропустить, а потом другой обмотнуть, оно и сложится в звёздочку. Джайда даже говорила боском. Несмотря на столь немодельную внешность, у у неё было более чем достаточно. Как уже поняла Ирен, совсем не субтильность, манеры, изящества и красота ценилась среди сельских женихов. Разумеется, в первую очередь смотрели на приданое. Но даже не имея почти никакого имущества, так как её дом был среди сгоревших, Джайда оставалась желанной и востребованной невестой. Трудолюбива она была на редкость. В середине зимы, по самым морозам прибыла наконец-то ткачиха из Франкии. Перевозка её из станков стоила столько, что леди Иран просто содрогалась, вспоминая об этом. Слава богу, когда она платила, у неё ещё были свободные деньги. Сейчас леди просто не смогла бы позволить себе такие траты. Два вазка были заняты станками. Когда наконец-то все это собрали, и тётушка Магда, как она велела себя называть, села работать, леди была в восторге. Запросив помощники самую опытную ткачиху, тётушка Магда совершенно неуловимым движением руки бросала и ловила челнок и скорость, с которой она двигала ремизы и нажимала педаль ткацкого станка, тоже очень впечатляла. Ремизы Подвижная деталь ткацкого станка они определяют, каким именно будет переплетение нитей: саржевым, полотняным, атласным, сатиновым. А главное, что ширина этой ткани была около двух метров. К началу весны в столицу отправили привычный обоз тканями и грузом пуговиц. Леди Рэнс смогла немного выдохнуть, у нее будут деньги на весенний сев и скотину. Графство встанет на ноги.